Глава 5. Психологические средства воздействия на людей и защита от манипуляций. Пусть люди совершают любые ошибки себе во вред, лишь бы им избегнуть худшие напасти, подчинения чужой воле. Люк венарк. Манипулятивные уловки. Нужно стараться, чтобы нас не только понимали, но и не могли понять. Квентилиан. Как вы уже поняли, методов воздействия на человеческую психику огромное количество. Тема управления другими людьми была актуальна испокон веков и будет актуальна всегда. Мир всегда будет стремиться к поиску новых способов воздействия на человеческую личность и создавать для этого что-то новое. Люди, занимающие высокое социальное положение в обществе, готовят своих детей с раннего возраста к противостоянию манипуляциям извне. Часто в таких семьях даже запрещается просмотр телевизора, особенно новостей. В современном мире порой бывает очень сложно отделять правду от лжи и жить своим умом. Слушаться во всем других и подчиняться чужой воле гораздо проще, чем иметь свои взгляды на жизнь. Для этого нужны стремления к развитию, сильная воля, холодный разум и умение противостоять манипулятивным уловкам. Чтобы уметь их распознавать и в случае необходимости использовать самим, их нужно знать. О том, какие они бывают, сейчас и пойдет речь. Ограничения по времени Во времени выступления конкретного человека манипулятор различными способами стремится к тому, чтобы сократить время, выделенное оратору. Это нужно для того, чтобы создать ощущение скомканности и обрывистости речи выступающего, а также чтобы не были затронуты особо острые темы. Вход, как правило, идут самые разные способы, вплоть до таких грязных, как выключение электричества и тому подобное. Противостояние. Сообщить о том, что тему намеренно не дают раскрыть, и постараться хотя бы упомянуть те вопросы, которые не удается поднять. Мнимая невнимательность. Манипулятор намеренно не замечает важные вещи в речи другого человека, при этом демонстрируется невнимательность к деталям и доводам оппонента, порой даже на протяжении всего общения. Противостояние. Сказать манипулятору, «Мне кажется, что вы намеренно демонстрируете невнимательность, давайте остановимся подробнее на следующем». Скачки по темам. Суть уловки заключается в том, что манипулятор намеренно перескакивает с одной темы на другую. Это делается для того, чтобы отвести фокус внимания с ненужной или острой темы, обсуждение которой может быть ему невыгодно. Противостояние. Заявить о том, что намного грамотнее будет разобрать каждую тему в отдельности, чтобы не пришлось возвращаться и тратить время. Акценты на откровении. В разговоре манипулятор заявляет что-то вроде «я вам сейчас скажу откровенно», после чего следует фраза, которую он старается заложить в ваше сознание. Уловка построена на особенностях человеческой психики, интересе и банальном любопытстве. Противостояние. Можно сказать что-то вроде «я признателен вам за откровенность, если честно, хотел вам тоже кое-что сказать, но, видимо, сделаю это позже». Данной фразой вы нанесете ответные удары, любопытство уже будет вызвано у другого человека по отношению к тому, что вы можете ему сказать. Сравнение с авторитетом. Манипулятор, обращаясь к другому человеку, сравнивает его действия или слова с действиями или словами тех, кто обладает высоким авторитетом и уважением. Обычно в таких случаях произносится что-то вроде «Владимир Владимирович, наш директор, точно бы это не одобрил. Вы же не пойдете против его слов?» Основная цель здесь – задавить мнение оппонента авторитетом другого человека. Противостояние. Произнести в ответ – «Владимир Владимирович не знает о нашем разговоре, а если бы знал, мог бы поддержать мои слова, или вы считаете его упертым человеком». Такое высказывание выведет вас из неловкой ситуации и поставит в нее оппонента. Негативное сравнение с авторитетом. В качестве иллюстрации данной уловки приведу небольшую выдержку из книги Джеффри Зейга «Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Эриксоном». Однажды в деле по установлению опеки над ребенком Эриксону пришлось выступить свидетелем со стороны отца. Он сообщил, что у жены и истца есть явные психологические проблемы и что опекуном следует назначить отца. Эриксон хорошо знал женщину-адвоката, которая защищала интересы матери и ребенка. Она была профессионалом высокого класса. В тот день, когда он давал показания, она была очень серьезно подготовлена. У нее было 14 машинописных страниц, одних только вопросов к свидетелю. Как только Эриксон занял место свидетеля, адвокат задала свой первый вопрос. «Доктор Эриксон, вы утверждаете, что вы эксперт в психиатрии. Кто ваш авторитет?» «Я сам себе авторитет», — ответил Эриксон. Он знал, что стоит ему назвать какое-либо имя, как подкованная адвокатша разобьет в дребезги его показания, цитируя противоположные мнения других психиатров. Примеры из жизни Эриксона отлично демонстрируют, как может вести себя каждый, чтобы не попасть в подготовленную для него манипулятором ловушку. Ложное резюмирование. Суть уловки заключается в том, что во время разговора манипулятор делает вид, будто понимает вас и согласен с тем, что вы говорите. Обычно это выражается посредством кивания и поддакивания. После того, как вы понимаете, что с вами согласны, вы расслабляетесь. Заметив это, манипулятор начинает как бы резюмировать сказанное вами — вот только подавая информацию так, как выгодно ему. Мне очень часто доводилось наблюдать подобные вещи, особенно на различных переговорах. Лично я часто использую эту уловку в случаях, когда хочу сбить на что-то цену или же получить особые персональные условия. Противостояние. Следует вернуть человека к сути вопроса и сказать, что, видимо, он не совсем понял то, о чем вы говорили. Не бойтесь делать это и отстаивайте свою позицию. В случае, если вы работаете в продажах, Нельзя резко обрубать то, что сказано клиентам, иначе вы рискуете его потерять. Порой можно и уступить. Мнимые ущербность и слабость. Манипулятор, используя эту уловку, пытается намеренно показать окружающим свою слабость для достижения определенных целей. Очень часто эту уловку используют именно сильные люди, для которых в жизни проявления слабости абсолютно не характерны. Я помню, как мой дедушка, человек, занимавший в свое время должность директора одного из промышленных предприятий, известного на территории всего бывшего Советского Союза, порой использовал это. Когда я был подростком, он, решая мои вопросы, например, договариваясь об определенной оценке в конце года, говорил учителям, что воспитывает меня вдвоем с бабушкой, так как родной отец меня бросил, а мать уехала на заработки в другой город. Помню в такие моменты, особенно когда я находился рядом, Мне было безумно стыдно, и я готов был провалиться под землю. Однако, когда я вырос, неоднократно использовал этот способ сам. Я выбивал дополнительные скидки в самых разных местах, говоря до 30 лет о том, что являюсь бедным приезжим студентом. Противостояние. Когда ко мне, как к психологу, обращаются клиенты с просьбой сделать им скидку, так как у них плохое материальное положение, или же кто-то в семье тяжело болен, я говорю им, «Я прекрасно вас понимаю и искренне сопереживаю вам». Я правда хочу, чтобы у вас все было хорошо. Для меня важны все мои клиенты, я отношусь очень хорошо ко всем, поэтому со всех беру одну сумму. Скажите человеку, что понимаете его, но не можете нарушить правила, потому что не в силах. Даже Сталин не сделал исключения для своего сына Якова, который во время Великой Отечественной войны попал в плен к немцам, не обменяв его и тем самым показав, что для него равны все. Выражение безразличности Данную уловку хорошо использовать в общении с продавцами. Например, прийдя в магазин бытовой техники, можно поинтересоваться у менеджера характеристиками конкретного товара. После того, как вам расскажут о его неземной крутости и надежности, сделайте вид, что вам это уже безразлично. Уважающий себя продавец захочет этот интерес в вас возбудить и начнет предлагать вам данный товар еще активнее, возможно, даже со скидкой. Эта уловка, как и другие, прекрасно может использоваться в любой сфере жизни. Например, она отлично работает в отношениях между мужчиной и женщиной. Как только один из партнеров начинает проявлять к другому безразличие, тот, в свою очередь, пытается сделать все, чтобы вновь стать нужным и важным. Эффективность этого метода манипуляции настолько велика, что выявить его целенаправленное использование в свою сторону и адекватно среагировать порой бывает очень сложно. Противостояние. Скажите манипулятору, Можно относиться ко всему по-разному, но то, что может сделать жизнь намного лучше и приятнее, всегда заслуживает интереса, это очевидно. Не выпрыгивайте из штанов, чтобы заинтересовать человека, выражающего безразличие. Если заинтересовать не получается, возможно, вы просто теряете время. Ведь даже при ловле щуки на спиннинг, если отсутствуют поклевки, нужно регулярно менять место, чтобы быстрее найти рыбу. Ищите рыбу, а не ждите ее, она может и не приплыть. Разыгрывание симпатии Нам всегда сложнее отказать в чем то тем людям, которые испытывают к нам симпатию и интерес. Каждому приятно быть для кого-то важным и симпатичным. Манипулятор знает это и целенаправленно может показывать вам свою заинтересованность или даже играть в любовь, чтобы получить желаемое. Кстати, по этому принципу живут многие женщины, которым от мужчин нужны лишь деньги. Они готовы часами говорить о любви своему спонсору, но при любом удобном случае уйдут к другому, более богатому и щедрому. Противостояние. Смотрите всегда лишь на поступки людей, их слова зачастую ничего не стоят. Помогайте тем, кто готов ради вас на что-то и доказывает это. Несомненно, это приходит с опытом, да и то не ко всем. Перевод серьезного в шутку. Юмор помогает человеку в жизни во многом. С его помощью можно искренне посмеяться над чем-то, а можно перевести любую серьезную вещь в шутку. Некоторые люди настолько часто используют эту уловку, что найти в их словах нечто серьезное и здравое практически не представляется возможным. Во время работы в кадетском корпусе мне часто приходилось иметь дело с заместителем директора по хозяйственной части. Этот человек обладал талантом переводить в шутку любую ситуацию, даже чрезвычайную, которая могла представлять угрозу жизни обучающихся. Несмотря на эту легкомысленность, очень многие велись на его уловке и проглатывали его косяки. Противостояние. В разговоре с манипулятором важно делать акцент на том, что ситуация не является смешной и требует крайне серьезного подхода. Иногда шутника неплохо отрезвляет фраза «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Акцент на выгодной позиции. Подобного рода уловка сводится к тому, что оппоненту всячески пытаются указать, что он находится в очень выгодном положении, При этом ему также сообщается, что сложившаяся ситуация хороша исключительно для него, и дальнейший разговор, видимо, не имеет смысла. Манипулятор делает это для того, чтобы заставить другого человека начать оправдываться, тем самым обнажив себя и свою душу. Человек, который начинает искать оправдания перед другими, выглядит слабее и сразу теряет свои позиции. Противостояние. Ни в коем случае нельзя вестись на такую уловку и принимать защитную позицию. Можно сказать... На самом деле, если хорошо поразмыслить, то легко можно понять, что эта ситуация выгодна всем. Здесь, как и во всем, важно не прогнуться под другого человека, исполняя чужую волю. Намек на глупость или некомпетентность. Человеческая натура устроена таким образом, что многие из нас избегают забитых и униженных людей. Не будем сейчас говорить о небольшом количестве тех, кто наоборот проявляет к ним жалость, потому как они являются исключением, доказывающим правила. Большинство же стараются не общаться с теми, кто по каким-то причинам оказался не принят остальными. Хорошим примером являются школьные коллективы, где практически всегда есть те, над кем шутят и кого считают за лохов. Общаться с такими людьми бывает даже опасно, потому как большинство может это не понять и начать смеяться и издеваться также и над тем, кто решит поддержать изгоя. Это жестоко, обидно, но это факт. Зная эту особенность людей, манипулятор стремится унизить другого человека, чтобы тот потерял уважение остальных. Противостояние. Сталкиваясь с подобным поведением, человеку нужно сказать, для всех уже здесь стало очевидно, что если бы вы были чуть умнее, то вели бы себя не как подросток, переживающий гормональный взрыв. Одной из ключевых задач здесь будет поставить манипулятора на место и завладеть инициативой. Если вас хотят унизить и оскорбить, не терпите это и отвечайте, чтобы не копить негатив в себе. Многие родители советуют своим детям, которые часто становятся объектами насмешек со стороны других, быть умнее и промолчать в ответ. Не стоит растить своих детей так, кто должен терпеть хамство и неуважение со стороны других. Ребенок должен расти достойным и уверенным в себе человеком, а не грязной половой тряпкой. Цитирование. Иногда, навязывая свое мнение или позицию, манипулятор делает это при помощи чьих-то высказываний. Часто это могут быть даже не цитаты великих и признанных всем миром людей, а просто статусы из социальных сетей и посты в группах. Люди настолько привыкли примерять к своей жизни высказывания различных классиков и доморощенных психологов, что зачастую берут на веру откровеннейшую чушь, что и использует манипулятор. Противостояние. Если вам кто-то что-то говорит, Стоит подумать о том, почему ему это выгодно. Иногда ответы лежат на поверхности, и не нужно глубоко копать. Важно стараться жить своим разумом и не примерять к себе высказывания и мысли остальных. Игра на схожести. Понимая, что людям приятно видеть похожее в других, манипулятор охотно использует данную уловку на практике. Общаясь с человеком, он делает акцент на том, что он очень похож с ним в чем-то, Образ мыслей, мнения насчет чего-то, убеждения и так далее. Собеседник после недлительной обработки постепенно начинает видеть в манипуляторе единомышленника и становится к нему более расположенным, что одновременно делает его уязвимым. Противостояние. В таких случаях важно помнить, что вы можете быть похожи в чем-то даже с обезьяной, но это не является аргументом в пользу дружбы с ней или совместного проживания. Игра в простака. Обычно мы не очень серьезно относимся к людям, которые не блещут умом. В их обществе можно расслабиться, не стараться казаться умнее и в какой-то степени ограничить самоконтроль. Если человек общается с тем, кого он считает заведомо глупее себя, у него постепенно начинает усыпляться бдительность, чего и добивается манипулятор. Эта уловка постоянно использовалась лейтенантом Коломбо в одноименном сериале. Он постоянно прикидывался простаком, что никак не позволяло подозреваемым относиться к его фигуре серьезно, в результате чего многие из них и совершали свои главные просчеты, расслабляясь и не видя опасности в его лице. Используя эту уловку, манипулятор может еще постоянно сообщать своей жертве, что восхищается ее умом и по сравнению с ней является очень глупым. Такие льстящие фразы настолько кружат голову людям, что делают их такими же беззащитными, как только что родившиеся котята. Кстати, данный способ манипулирования очень часто применяется женщинами в отношении мужчин, Мне неоднократно приходилось видеть, как на вид серьезные и брутальные особи мужского пола превращались в управляемых кукол, которыми женщины учатся играть с самого детства. Отрезвление после таких слов обычно сравнимо с падением с высоты без парашюта. Противостояние. Важно научиться смотреть на происходящее очень трезво и критически относиться к словам тех людей, которые откровенно вам льстят. На пути к своей цели не позволяйте себе останавливаться, слушая фальшивые слова окружающих. Никогда и ни за что не пытаетесь вознестись над другими людьми. Если вдруг упадете, можете больше не подняться. Припоминание старого. Иногда для того, чтобы вывести человека из равновесия, достаточно начать припоминать ему прошлые ошибки. Особенно это бывает эффективно в присутствии свидетелей. Человек, атакуемый, да еще и в обществе других людей, начинает быстро теряться и сдавать свои позиции. Если вовремя не принять меры, он рискует оказаться в роли, сравнимой с ролью изгоя. Это очень жестокий и опасный способ манипуляции, причем для всех сторон. Манипулятор с вероятностью 100% рискует нажить себе серьезного врага, который может отомстить в будущем в самый неожиданный момент. Другая же сторона может прилюдно потерять свое лицо и лишиться доверия. В 1982 году глава медельинского наркокартеля Пабло Эскобар стал замещающим конгрессмена в Конгрессе Колумбии. Очень скоро другие политики прилюдно обвинили его в связях с наркобизнесом и отмывании кокаиновых денег. Уже совсем скоро, в 1984 году, его политическая карьера закончилась раз и навсегда. Наркокороль не мог отреагировать на причиненную обиду без объявления войны правительству Колумбии в самом прямом смысле этого слова. Это противостояние унесло жизни сотен людей, как сотрудников полиции, так и мирного населения. Если до начала политической карьеры Эскобара называли Робином Гудом для бедных, строящим бесплатное жилье и стадионы, то позже он превратился в самого разыскиваемого преступника в мире. Противостояние. Зная, что против вас могут что-то использовать, позаботьтесь о том, чтобы и вы обладали компроматом на своего оппонента, Несмотря на то, что эта уловка относится к весьма грязным средствам, здесь ничего не поделать, потому что это жизнь, и в ней бывает всякое. Очевидно, что нельзя быть готовым ко всему, но к этому нужно стремиться. Самое главное, контролируйте свои эмоции, чтобы они не завели вас настолько далеко, что вернуться будет уже точно невозможно. Перебивание. Уловка используется манипулятором для следующих целей. Перевести разговор на другую тему, морально подавить человека, Выбить говорящего из состояния уверенности, вызвать негативные эмоции. Вообще, перебивание — это та вещь, бороться с которой бывает очень сложно, и многие достаточно быстро сдаются. Примерами могут послужить различные теледебаты, где даже умные и образованные люди не могут достойно противостоять этой уловке. Противостояние. Сказать человеку «А теперь слушайте меня очень внимательно», Вы уже поняли, что перебивать здесь бессмысленно, правда, за мной, и это очевидно уже всем. Конечно, если это не сработает, можно начать пользоваться этой же уловкой. Вероятно, у вас даже получится вывести другого человека на эмоции. Правда, со стороны это будет выглядеть как цирковое шоу обезьян, поэтому иногда лучше сказать, «Я не хочу выглядеть перебивающей и кричащей обезьяной» и просто удалиться. Такое поведение поставит вас в выгодное положение в глазах окружающих, и будет вам на руку. Создание иллюзии обладания информацией. Прекрасная уловка, которая способна творить чудеса. С ее помощью можно легко смутить другого человека, поставить в неудобное положение, заставить сказать лишнее, иными словами не оставить от уверенности и следа. Суть уловки заключается в том, что в разговоре вы просто говорите человеку, что обладаете какой-то важной информацией в отношении него. Например, Я знаю, что ты обычно делаешь дома по вечерам, когда находишься в одиночестве. Мне известно о тебе теперь очень многое, и поэтому я хотел бы услышать от тебя это лично. Все, что происходит сейчас в твоей жизни, я уже знаю, это больше не имеет смысла скрывать. Давай теперь поговорим об этом». Приведенные фразы и аналогичные делают человека абсолютно беззащитным. Обычно вначале у него появляется глуповатая улыбка, или же он смущается, Я часто использовал эту уловку в отношении кадетов, которые, по моему подозрению, были замешаны в таких делах, как употребление алкоголя, наркотических средств, воровство или же что-то подобное. Также было и в отношении взрослых. Как-то по приказу руководства я должен был поговорить с девушкой, занимавшей должность бухгалтера в кадетском корпусе, которую подозревали в передаче персональных данных сотрудников. Я всегда очень хорошо относился к этому человеку и не считал даже на 1%, что она способна на такое. Но, как говорится, приказы не обсуждаются. В разговоре с ней я использовал данную уловку, благодаря которой тут же выбил ее из состояния уверенности и спокойствия. По ее реакции я очень быстро убедился в том, что она не причастна к передаче данных и получил очень много интересной для себя информации. Противостояние. Здесь манипулятору важно дать понять, что его слова вас абсолютно не трогают. Ваше поведение не должно давать возможности другому человеку подумать, что он может оказаться хоть в чем-то прав. Запомните, ни один человек на свете не сможет манипулировать вами, пока вы этого ему не позволите. Подводя итог этому подразделу, стоит сказать, что манипулятивных уловок, которые эффективно можно использовать в отношении других людей, существует очень много. Здесь были собраны те, действенность которых была неоднократно проверено на собственном опыте автором, и не вызывает даже малейших сомнений. Для владения искусством манипулирования, безусловно, требуется время. Главное понять, какие принципы следует применять и на какие знания можно полагаться. Понимание механизма работы, описанных ранее уловок, поможет вам как успешно применять их в отношении других людей, так и противостоять им, что порой даже более важно. Необходимо запомнить, что даже если какой-то из приведенных способов противостояния и не сработает, у вас всегда есть один верный выход — публично озвучить, что человек применяет манипуляцию. Для манипулятора, как и для рассекреченного агента спецслужбы, это недопустимый провал. Правила манипулятора. Эгоизм не в том, что человек живет как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам. Оскар Уайлд. Умение влиять на окружающих не принесет большой пользы тому, кто сам не умеет противостоять манипуляциям. Несомненно, по мере того, как человек обучается способам воздействия на себе подобных, он начинает понимать, как же не поддаться влиянию со стороны других людей. Несмотря на то, что многое в этом искусстве, как практически и все в этой жизни приходит с опытом, есть определенные правила, соблюдения которых поможет вам уже сейчас. Все они логически вытекают из того, о чем мы говорили ранее, Важно лишь начать действительно ими пользоваться. Первое. Говорите людям «нет». Для тех, кто хочет стать хорошим манипулятором или же просто не желает быть банально использованным окружающими, это правило всегда должно быть под номером один. Имейте силы отказывать людям. Запомните, вы окажете им помощь, потеряете время, а они даже не вспомнят об этом. Однажды к моему другу обратился знакомый с просьбой взять с собой бензопилу и съездить к нему на дачу, чтобы подготовить участок к продаже. Мой друг, будучи человеком, который не привык отказывать, согласился. Он потерял целый день, не смог встретиться с клиентом, который вдруг ему позвонил, и самое главное, у него сломалась бензопила. Вскоре его знакомый благополучно продал дачу, а мой друг уже несколько месяцев ждет, когда придет нужная редкая деталь. Второе. Не бойтесь нарушать установленные кем-то рамки. Часто другие люди намеренно пытаются загнать нас в рамки, чтобы мы играли по их правилам. В этой игре смогут выиграть лишь те, кто определяет эти правила, потому что могут изменить их в любой момент. Понятно, что есть места, например, такие как работа, где установление своего сценария бывает невозможно. Конечно, если речь не идет о собственном бизнесе, хотя и тут есть свои сложности. Тем не менее, не позволяете человеку постоянно диктовать вам свои условия и устанавливать правила игры, иначе вы обязательно проиграете. Это характерно для любой сферы жизни. Здесь я хочу привести пример из жизни еще одного своего друга, связанный с выстраиванием отношений с девушкой. Начав романтическое общение с Еленой, Николай настолько влюбился в нее, что полностью передал ей роль управления его собственной жизнью. Очень скоро его пассия, которая продолжала состоять в официальном браке со своим мужем, активно начала изменять жизненный курс Николая. Вначале она определила время и продолжительность их общения, причем на звонки и сообщения от Николая она могла не отвечать часами, а от него всегда требовался мгновенный ответ. Когда он проводил время с друзьями, она намеренно растягивала телефонный разговор с ним на несколько часов. В случаях, когда кто-то из друзей Коли пытался возразить или же просил прекратить разговор, Любящая девушка устраивала скандал и все равно продолжала телефонное общение, только выслушивая извинения. Следующим этапом стало ограничение общения с друзьями. Любопытно, но всегда человеком, назначающим встречи, тоже была именно она. Кстати, когда через несколько месяцев Коля попытался поставить свои условия, он был выставлен виноватым во всех смертных грехах человечества и лишен секса на определенный любимой девушкой срок. Больше попыток что-то менять, кажется, не было. Точно не знаю. С Колей мы давно не виделись. Третье. Не открывайте свою душу. Не хотите, чтобы кто-то нагадил вам в душу? Не открывайте ее никому и не запускайте туда никого. Вообще, стоит немного оговориться. Открывать свою душу и даже изливать ее можно батюшке на исповеди в церкви и психологу на приеме. Все. Можно, конечно, и родителям, но если внутри у вас что-то серьезное, невольно заставите их страдать и беспокоиться за вас. Батюшка же вас выслушает и отпустит грехи, а психолог, если, конечно, он хороший специалист, попробует помочь. Важно, что никто из этих людей никогда не будет использовать то, что вы им рассказали против вас, как может сделать любой другой. Родители будут испытывать эмоциональный груз из-за ваших проблем. Супруг или супруга в любой момент могут уйти, а друзья предать. Я знаю, что для многих соблюдение этого правила может быть очень сложным, Кто-то с ним не согласится, а для кого-то придерживаться его будет невозможно. Так или иначе, но это правило есть. Четвёртое. Если вас что-то не устраивает, говорите об этом. Никогда не подставляйте для удара другую щеку. если, конечно, хотите определять свою жизнь и брать за нее ответственность. В своей жизни вы самый главный человек, поэтому старайтесь сделать ее лучше. Если вас что-то не устраивает, говорите об этом. Не держите недовольство в себе, Оно будет лишь разрушать вас. У Валерия Кипелова в одной из песен есть следующая строчка. «Но я знаю одно. Никому не дано дрессированным псом сделать меня». Так вот, если не хотите быть этим самым псом, отстаивайте свою позицию. Делайте этого, что бы то ни стало. Это будет лучше, чем после того, как все уже случится, сидеть и возмущаться этим. Вы можете изменить многое. Пользуйтесь этим. Пятое. Не показывайте свои эмоции. «Говорите о них». Очередное правило, вытекающее из изложенного ранее. Человеческие эмоции всегда эксплуатировались другими людьми, часто в положительном контексте. Яркими примерами этого являются книги, театральные постановки, кинофильмы и вся индустрия развлечений в целом. Это те случаи, когда мы сами соглашаемся на то, чтобы другие люди играли на наших чувствах и даже готовы платить за это деньги. Иначе обстоит дело с теми, кто, прочитав наши эмоции, увидел в них нашу слабость. В этом случае он сможет использовать ее против нас. Платить за это, как уже становится понятно, тоже придется нам. Только деньги здесь могут быть самой малой расплатой. Не забывайте, показывая свои эмоции, вы показываете, о чем на самом деле думаете. В российской криминалистике есть случай, когда особо опасный преступник, заключенный под стражу, воспользовался возникшей к нему симпатией со стороны женщины-следователя. Постепенно в процессе их общения, происходившего поначалу в рамках расследования, симпатия следователя по отношению к подследственному переросла в более глубокие чувства. Преступник понимал это и, естественно, решил воспользоваться такой удачей. Он обратился к своей возлюбленной с просьбой, чтобы та подменила некоторые документы в его деле. Окрыленная любовью женщина, решившая, что нашла свое счастье, не смогла отказать своему любимому. В итоге махинация раскрылась, и отбывать сроком пришлось обоим, Правда, порознь. Шестое. Забудьте про оправдание. Один из самых унизительных моментов в жизни человека — это оправдываться перед другими. Да, несомненно, мы все совершаем ошибки, но не стоит ли лебезить перед кем-то и стараться их оправдать. Если вы действительно неправы, признайте это. Если можно, даже исправьте, но не оправдывайтесь. Сильный человек может признать свой промах, глупый попытается во что бы то ни стало отстоять свою позицию, и лишь только слабый будет оправдываться. Я много раз наблюдал, как тот, кто совершил какой-то косяк, сбивчиво и взволнованно пытался объяснить, почему так произошло. Впоследствии я неоднократно интересовался у тех, перед кем оправдывались, что они думали о провинившихся. Возможно, вас это удивит, но все они испытывали жалость по отношению к ним и желание добить их. Во всех случаях повод не имел значения, будь то супружеская измена или же промах на работе. Все это было неважным. Главное, какое чувство вызывает у других тот, кто не соблюдает это правило. Вербальные и невербальные способы демонстрации собственного превосходства и уверенности. Всякое достоинство, всякая сила спокойны, именно потому что уверены в самих себе. Виссарион Григорьевич Белинский. Зачастую на людей влияет лишь то, каким человек видится и слышится им. Мы готовы прислушиваться и идти за теми, кто вселеет в нас силу. Люди любят тех, кто уверен в себе. Можно знать тысячу способов влияния на окружающих, но не извлекать с их помощью выгоду, поскольку внутренняя и внешняя неуверенность не позволят применить ничего из этого в деле. Даже если манипулятор играет роль слабого и ущербного, он должен делать это уверенно, иначе ему просто не поверят. Последние разделы этой аудиокниги будут посвящены именно тому, как же показать окружающим свою уверенность и, главное, как по-настоящему стать увереннее. Многие проблемы в жизни человека возникают именно из-за недостатка у него той самой уверенности и, как следствие, решительности. Нехватка этих важнейших составляющих гармоничной личности приводит к возникновению сложностей в общении, нервозности, депрессивности и многим другим негативным последствиям. Отсутствие уверенности также снижает уровень самооценки. Человек начинает во всем сомневаться, не верит в собственные силы и недооценивает себя. Все это мешает ему добиваться высоких целей и брать от мира то, что нужно ему для счастья. Несомненно, всегда быть в отличном расположении духа и чувствовать себя уверенно бывает невозможно. Порой в нашу голову могут закрадываться сомнения, но мы вправе не поддаваться им и научиться в нужные моменты включать уверенность. Демонстрация этого чувства помогает нам ощущать превосходство главным образом над своим духом и разумом. Если мы сможем владеть собой, своим телом и своими мыслями, то сможем оказывать влияние и на других людей. Превосходство достигается лишь при движении по пути уверенности. Ранее мы говорили о важности внешнего вида, речи и о том, как это все в совокупности создает впечатление о нас, у других людей. Прежде чем двигаться дальше, остановитесь. Подумайте о том, как должен выглядеть человек, который уверен в себе и к которому готовы прислушиваться окружающие, как и что он должен говорить и от чего ему следует отказаться. Дайте себе хотя бы минуту, чтобы подумать об этом. Вы четко должны понять, каким хотите быть и каким вас должны видеть другие люди. А теперь поставьте на паузу и подумайте. Вероятно, в вашей голове появился некий образ уверенного «я». Это важно. В следующем разделе мы поработаем с этим подробнее. Сейчас же я предлагаю вам ознакомиться с тем, что поможет дополнить ваш образ, сделав его более убедительным и уверенным. Что-то из представленного далее вам уже знакомо по прошлым главам и будет здесь резюмировано, а что-то будет добавлено. Давайте рассмотрим все по пунктам. Первое. Обращайте внимание на то, как вы ходите, держите свою спину ровной и не опускаете голову, словно хотите найти под ногами мелочь. Направляйте свой взгляд вперед. Второе. Если вы сидите, то делайте это правильно. Откиньтесь на спинку стула и положите руки на подлокотники при их наличии. Это покажет окружающим, что вы уверенно и комфортно себя чувствуете. Другая выигрышная поза. Ноги расставлены на ширине плеч, при этом руки лежат на бедрах. Ваша поза всегда должна быть открытой, даже если очень хочется закрыться. Показывая открытость, вы демонстрируете главным образом свое превосходство над теми, кто закрывается. Третье. Научитесь держать руки в уверенном положении. Если вы стоите и хотите спрятать их в карманы, обязательно оставьте снаружи большие пальцы. Это позиция человека, показывающего свое превосходство. В случае, если вы сидите, аналогичной будет поза, при которой ваши руки обхватят сзади голову, при этом локти будут разведены в разные стороны. При наличии стола можно сплести руки в замок и положить их на него. Несмотря на то, что последняя поза относится к закрытым, она как бы говорит об отделении от других через демонстрацию превосходства. Четвертое. Покупайте и носите лишь те вещи, в которых чувствуете себя комфортно. Мы уже говорили ранее о том, насколько важную роль может играть одежда во взаимодействии с другими людьми. Старайтесь использовать на значимых мероприятиях те предметы гардероба, которые вы уже надевали и в которых ощущали себя уверенно. Никогда не стоит перед ответственным делом, серьезным разговором или собеседованием надевать что-то в первый раз. Еще неизвестно, как эта вещь сможет себя проявить. Сделайте выбор в пользу того, что уже проверено и в чем вы всегда чувствуете себя хорошо. У каждого из нас в шкафу есть что-то, что ассоциируется у нас с отличным настроением, победой, уверенностью, или чем-то сходным. Используйте это. 5. Полностью откажитесь от таких слов и фраз, как «я не знаю», «не уверен», «вероятно», «может быть», «возможно», «как знать», «мне сложно», «трудно», «сказать», «вряд ли», «невозможно» и подобных. С их помощью вы говорите другим о своей неуверенности. Услышав от вас эти словесные ярлыки неуверенности, люди не смогут видеть в вас сильную личность, Человек, стремящийся к превосходству, должен полностью отказаться от того, что делает его слабым и даже косвенно намекает на отсутствие в нем стержня и уверенности. Шестое. Не начинайте свою речь с таких фраз, как «извините», «простите», «пожалуйста, разрешите обратиться». Пока вы ничего не сделали, вам не за что ни перед кем извиняться. Эти фразы говорят лишь о неуверенности того, кто их использует. Седьмое. Стройте свою речь так, чтобы из нее окружающие понимали, что вы сильный волевой человек, уверенный в себе и в своих силах и, главное, отвечающий за свои слова. Используйте слова и фразы, прямо противоположные тем, о которых говорилось в предыдущем пункте. «Я уверен в этом», «Я точно знаю», «Если я сказал, значит, отвечаю за это», «Я решу это», «Я помогу» и подобные. Восьмое. Говорите в среднем темпе. Когда человек начинает волноваться, как правило, скорость его речи существенно увеличивается. Контролируйте это. Если понимаете, что начинаете тараторить, остановитесь. Сделайте глубокий вдох и выдох. Ваше дыхание начнет нормализовываться, когда вы попытаетесь его контролировать. Помните, что важна размеренность. Девятое. Чем ниже будет звучать ваш голос, тем более значимыми ваши слова будут для окружающих. Но все должно быть естественно, не стоит понижать голос искусственно. Соблюдение седьмого пункта поможет вам добиться этого. Следование этим пунктам поможет вам почувствовать уверенность и показать ее окружающим. Данный раздел, как, собственно, и вся аудиокнига, представляет собой конкретные инструкции, выполняя которые вы сможете стать человеком, способным оказывать нужное впечатление на людей, заручаться их доверием, а также влиять на них. Старайтесь применить эти инструкции в жизни как можно скорее, это поможет вам быстрее добиться желаемого. Развитие уверенности в себе. Фальшивая нота, сыгранная неумело, — это просто фальшивая нота. Фальшивая нота, сыгранная уверенно, — это импровизация. Бернар Вербер. Как вы уже поняли, одним из важнейших качеств манипулятора является уверенность в себе. Как к психологу, ко мне на прием приходит большое количество тех, кому не хватает для счастливой жизни именно этого заветного качества. Среди них люди самых разных профессий с различными интересами. Уверенность помогает человеку решать массу вопросов и преодолевать практически любые сложности. Особенно это относится к тем, кто хочет манипулировать другими людьми. Только тот, кто уверен в себе, может противостоять влиянию со стороны, давать отпор и изменять ситуацию в свою пользу. Я знаю много людей, обладающих самыми разными талантами, но из-за отсутствия веры в себя и в свои силы, стесняющихся показать это другим, уверенность помогает человеку преодолевать самые разные барьеры. Когда она есть, мы великолепно себя чувствуем и способны на многое. Очень часто я задаю своим клиентам вопрос, «Если бы у вашей уверенности, когда она внутри вас, был цвет, то какой?» Подумайте над этим вопросом и вы. Вероятно, ваша уверенность всегда была окрашена в какой-то цвет, но вы не знали об этом. Несмотря на то, что мы сами вроде неплохо знаем себя, есть много того, что нам порой бывает незнакомо. Например, то, какой глаз у нас является ведущим, или какая нога, это может быть что угодно. Сцепите сейчас свои руки в замок прямо перед собой. Большой палец какой руки у вас оказался сверху. Любопытно, но он был сверху у вас всегда, когда вы совершали такое движение. Знали ли вы об этом? Знаете ли вы сейчас, в какой цвет окрашена ваша уверенность? Несмотря на то, что развитие этого замечательного человеческого качества зачастую требует именно индивидуального подхода, существуют универсальные техники, которые подходят всем. Я уверен в том, что если вы будете использовать их, то очень скоро, даже еще быстрее, чем вы думаете, получите положительный результат. Итак, давайте их рассмотрим и испробуем на практике. Первое. Рисунок неуверенности. Возьмите лист бумаги, желательно, чтобы это был формат А4. Приготовьте гуашь или акварель. Постарайтесь сделать так, чтобы вам никто не мешал, это очень важно. Побудьте наедине с собой. Подумайте о том, что мешает вам стать увереннее. Возможно, вы вспомните то чувство, которое возникает у вас в моменты, когда вам не хватает уверенности. Нарисуйте то, что приходит вам в голову. Возможно, в начале мысли не будет, но они обязательно придут. Изобразите их на бумаге. После того, как рисунок будет готов, уничтожьте его. Вы можете его сжечь, порвать или закопать в землю. Как можно быстрее обязательно избавьтесь от него. Старайтесь подкреплять и вызывать чувство уверенности любым способом. Если в этом вам помогает прослушивание тяжелого рока, делайте это. А может, чувство уверенности возникает у вас после просмотра фильма «Лицо со шрамом», «Саль Пачино»? Тогда не медлите и смотрите. Известный психолог и тренер Вадим Шлахтер как-то рекомендовал на одном из своих занятий записать на диктофон такое сообщение «О, великий, вставай!» «Наступил лучший день в твоей жизни» и поставить его на будильник. Можете смеяться, но это действительно дает мощный заряд с самого утра. Все сложное в нашей жизни состоит из мелочей, поэтому следует использовать любые методы. Вторая Телевизор. Закройте глаза. Представьте, что перед вами находится телевизор. На его экране вы видите себя, Это тот момент вашей жизни, когда вы чувствуете себя нехорошо. Что-то внутри вас мешает вам вести себя так, как вы хотите. Вы испытываете это чувство, которое делает вашу жизнь хуже. Вы видите, как выглядите в момент, когда внутри вас находится неуверенность, и это расстраивает вас. Вы даже слышите звуки, которые в этот момент раздаются из телевизора. Все вспоминается ещё чётче. Постепенно на экране возникают помехи. Звук начинает пропадать. Еще чуть-чуть, и картинка становится еле различимой. Вы уже не можете разглядеть, что происходит на экране за помехами. Звук также исчезает. Вдруг появляется яркая и сочная картинка. На ней вы видите себя. Здесь вы прекрасно выглядите и отлично себя чувствуете. На вашем лице улыбка. На этом изображении вы уверены в себе на все сто. Вы слышите звук, видите себя и все то, что вас окружает там. Вы даже ощущаете внутри себя то, что испытывает ваше изображение на экране телевизора. Полюбуйтесь еще немного собой и откройте глаза. Повторите это упражнение не менее трех раз. С каждым последующим разом сокращайте время просмотра первой картинки и увеличивайте продолжительность просмотра второй. Уделите 5 минут в день этому упражнению. Находя время для этого упражнения, найдите его и для того, чтобы поставить себе напоминание в телефоне о том, что вы уже становитесь увереннее. Сделайте так, чтобы подобные напоминания стояли у вас на каждый день. Автор книги «Уверенность за минуту. 10 шагов к быстрому достижению желаемого Тони Райтон» советует даже установить пароли в компьютере, связанные с темой уверенности. Например, почему не составить пароль на электронную почту вроде этих «Уверенность», confidence «Уверенность на английском языке», «Я уверен 2020». Третье. «Уверен как лев». Представьте себе льва, его движения легкие и неторопливы, ему нечего бояться, он спокоен и уверен в себе, он сможет решить любую проблему, им восхищаются другие животные, его боятся и уважают, ему не надо что-то доказывать, он просто лев, он король, король зверей и хозяин своего внутреннего состояния. Теперь представьте, что этот лев вы. Почувствуйте себя в этой роли, войдите в нее глубже, разрешите себе входить в нее тогда, когда этого потребует какая-то ситуация. Не жалейте времени на то, чтобы становиться лучше. Когда мы вкладываем в себя, это обязательно принесет нам свои дивиденды. Очень часто уверенность возникает не сама по себе. Обычно к ней приходится идти, потому что она является показателем того, что человек научился управлять собой, а значит, сможет и другими. Четвертое. Сочинение на тему «Я в себе уверен». Возьмите чистую тетрадь. Когда вы учились в школе, вам приходилось писать сочинение — Возможно, вам нравилось это, а быть может и нет. Тогда вы получали за это оценку. Сейчас же все будет иначе. Сядьте в тишине, пусть вам никто не мешает. Расслабьтесь, подумайте о том, как уверенность сможет изменить вашу жизнь. Вспомните о тех моментах, когда вам ее не хватало. Интересно, какой может стать ваша жизнь, если вы будете чувствовать себя уверенно в тех ситуациях, когда вам это особенно нужно? Представьте себе, будто это уже происходит с вами. Что стало другим? какие изменения произошли. Вообразите себе, что ваша жизнь стала именно такой, какой вы хотите ее видеть, и опишите это детально в своем сочинении. Напишите все так, будто это уже произошло или же происходит в настоящем. После того, как сочинение будет написано, спрячьте его в дальний ящик. Мне было бы интересно посмотреть, как по прошествии определенного времени вы приятно удивитесь тому, что все произошло именно так, как вы и описали когда-то. Заключение. Вместе с вами мы проделали определенный путь. Надеюсь, что пройдя его, вы уже не останетесь прежними в самом хорошем смысле этого слова. Уверен, вы почерпнули для себя то, что было нужно именно вам перед тем, как решили прослушать эту аудиокнигу. Мир полон тех, кто пытается использовать других в своих целях. Так было всегда. Кто-то применяет для этого грязные техники, а кто-то высший пилотаж в этих вопросах. Я не знаю, что будете использовать вы, но уверен, что вы сможете сами противостоять различным техникам и диктовать уже свои правила игры. Так произойдет обязательно. Я точно знаю это. Будьте уверены и вы. Наше совместное путешествие завершается, но ваше только начинается. Удачи вам! Сазыкин Артем